Глава 25. Елена встречает Силку у входной двери. «Пойдем со мной!» Силка идет за ней. «Не снимай ватник!» «Куда мы идем?» «Просто идем со мной!» Елена быстро идет от санчасти к расположенному рядом административному зданию трехэтажной кирпичной постройки, стоящей по соседству с двумя такими же другими. Они огибают здание и подходят к неприметному заднему входу. Стоящий снаружи охранник, ничего не спрашивая, открывает перед ними дверь. Они входят в небольшую приемную. Силка оглядывается по сторонам, желая убедиться, что ей ничего не угрожает. Она даже подходит ближе к Елене, которой привыкла во всем доверять, а потом она замечает его. Из-за стола поднимается. Александр. Она уже давно не видела его вблизи. Он худощавый, как все заключенные, но собранный и спокойный. Волосы причесаны, кожа чистая, карие глаза смотрят тепло и открыто. «Подожди здесь минутку», — говорит Елена Силки и кивает Александру, а потом уходит по коридору и скрывается за какой-то дверью. «Все будет хорошо, Силка», — тихо произносит Александр, явно заметив ее растерянность и показывая, что помнит ее. Он улыбается. В уголках его глаз собираются морщинки. Сердце Силки сильно бьется. Йося несколько раз упоминала о нем, и Силка с благодарностью узнает, что с ним все в порядке, Йося также рассказывает ей, что он пишет стихи на обрывках бумаги, а потом рвет их на мелкие кусочки. Силка подходит к столу, и ей удается заговорить. «Надеюсь, Александр», — откликается она. Опустив глаза, она действительно замечает на обрывке бумаги какие-то строчки, написанные порывистой рукой. Потом, помимо своей воли, переводит взгляд на его губы. Я. Силка слышит, как хлопает дверь и поднимает глаза. Йося, к ней бежит подруга. Она в смятении. Силка, что происходит? След за Йосей в приемную входит Елена. Не знаю, отвечает Силка, у которой по-прежнему сильно колотится сердце. «Елена Георгиевна, что случилось?» «Не знаю. Просто подождите минутку. Меня попросили привести вас сюда». В комнату входит Мария Даниловна с натией на руках. Йося вскрикивает, подбегает к дочери и пытается забрать ее из рук хорошо одетой незнакомки. Мария передает ей натию. Маленькая девочка явно счастлива и спокойна. «Такая красивая малышка, Йосефина!» — говорит Мария. «Пойдем». Выйдя в коридор, она зовет их с собой. Силка бросает взгляд на Александра, который кивает ей, а потом садится за стол. Они входят в комнату с унылыми серыми стенами. Мария закрывает дверь и поворачивается к Силке. «Я выполнила свое обещание». «Что происходит?» В ужасе спрашивает Йося, прижимая к себе Натию. Силка гладит по лицу Натию, потом Йосю. «Йося, это Мария Даниловна, жена коменданта Алексея Демьяновича. Тебе нечего бояться, она тебе поможет». «Как поможет?» Есефина. «Я предложила помощь Силке Кляйн после того, как она спасла жизнь моей дочери». «И не один раз, а дважды». «Ну, дело не только во мне. Силка!» «Я рассказываю, как это было. Она дважды спасла жизнь моей дочери. Я спросила у нее, чем я могу ей помочь в благодарность за ее участие. Она ничего не просила для себя. Рассказала о тебе и спросила, могу ли я помочь тебе и твоей дочке». «Не понимаю. Вы предложили помощь ей?» а вместо этого помогаете мне. «Да. На улице ждет машина. Вас с натьей отвезут на железнодорожную станцию, и вы поедете на поезде в Москву. В Москве вас встретит моя подруга Степанида Фабиановна и отвезет к себе домой. Надеюсь, ты воспользуешься возможностью пожить у нее и заработаешь небольшое денежное содержание», выполняя дела по хозяйству и помогая ей. В порыве чувств рыдающая Йося с Натией на руках опускается на пол, силка наклоняется к ней, обнимая их обеих. Глядя на них, Елена и Мария смахивают с глаз слезы, натия вырывается из объятий мамы, и обвивает ручонками шею Силки. Силка подхватывает малышку на руки, прижимает ее к себе. Она вновь и вновь покрывает ее лицо поцелуями, но в конце концов малышка отталкивает ее, вызывая у Силки и Йоси смех сквозь слезы. Медленно они поднимаются на ноги. «Мама!» — пищит натия, и Йоси берет ее на руки — Мария тепло улыбается, вытирая слезы. «Оставлю вас, чтобы вы смогли нормально попрощаться. Передавай большой привет Степаниде Фабиановне. Скажи ей, что я скоро напишу». Мария Даниловна открывает дверь, а Силка, сама себе удивляясь, догоняет ее и обвивает руками, но, спохватившись, тут же отступает назад. «Как мне вас благодарить?» «Ты уже поблагодарила. Береги себя, Силка. Время от времени я буду справляться о тебе». Кивнув им на прощание, она уходит. Дверь снова открывается. «Это охранник. Пора ехать. Машина подождет, но поезд ждать не будет. Он держит небольшую сумку. Жена коменданта попросила меня передать вам это. Одежда для девочки». «Положу в машину». Они возвращаются в приемную. Йося быстро подбегает к Александру. «Прощайте, Александр!» «Удачи тебе, Йося!» Говорит он, пожимая ей руки и дотрагиваясь до ребенка. Пока Йося подходит к остальным, и Силка обмениваются взглядами. Силка отворачивается, обнимает Йосю и Натию, и они вместе выходят на улицу. Дойдя до машины, Йося смотрит то на Елену, то на Силку. «Я не хочу уезжать, не хочу расставаться с вами». Силка смеется. Давно она не слышала таких прекрасных и абсурдных слов. Продолжая улыбаться, она пытается сдержать слезы. «Залезай в машину, езжай, разыщи своих братьев, пусть у тебя будет счастливая жизнь за меня». «За всех нас, и постарайся, чтобы у малышки тоже была счастливая жизнь. Я всегда буду о тебе думать, и это будут только хорошие мысли». Одно последнее объятие. Нотея стиснута между ними. Дверь машины захлопывается. Не в силах пошевелиться Елена и Силка смотрят, как машина отъезжает. «Из всего того, что я здесь видела...» «Я запомню именно этот момент. За него я буду цепляться, когда меня вот-вот готов будет накрыть мрак этого места. Не знаю, как коменданту и его жене все удалось. Наверняка кто-то наверху обязан ему какой-то услугой, а теперь за работу. Другие души нуждаются в спасении», — шепчет Елена. На миг сквозь плотные облака пробивается солнце, Силка чувствует ужасную слабость. «Шалом алейхем!» — чуть слышно шепчет она Йоси. «Мир вам!» В тот вечер Силка рассказывает женщинам об отъезде Йоси и Натии, не придавая особого значения своей роли в их освобождении, Льются слезы, вновь оживают воспоминания, счастье с грустью пополам. Как часто бывает в последнее время, они заводят разговор о своей жизни до Воркуты. Причины, по которой каждая оказалась здесь, столь же различны, как и сами личности. Лену обвиняли не только в принадлежности к польской армии Краевой, но и в шпионской деятельности – Вдруг она заговаривает с ними по-английски, и женщины смотрят на нее с благоговением. «Разумеется, я это знала», — хвастливо заявляет Ханна. «Пять лет они живут вместе с человеком, говорящим по-английски. Некоторые просят ее немного поучить их. Тайный акт неповиновения». Других женщин из Польши также обвиняли в том или ином содействии врагу. Ни одна не упоминает проституцию. Ольга вновь рассказывает историю о том, как якобы нарушила закон, изготавливая одежду для жены состоятельного генерала. Когда ее муж вступил в конфликт со Сталиным и был расстрелян, Ольгу арестовали и сослали на каторгу. Маргарита начинает рыдать. «Я каждый день понемногу умираю, не зная, что случилось с моим мужем». «Его арестовали вместе с тобой, да?» — спрашивает Ольга, словно пытаясь разгадать загадку. «Нас арестовали вместе, но отправили в разные тюрьмы. С тех пор я его не видела, не знаю, жив ли он, но сердце подсказывает мне, что умер». «Что он совершил?» – спрашивает Анастасия, которая еще не слышала этой истории. «Он влюбился в меня». «И все?» «Нет. Должно быть что-то еще. Он из Праги, Чех. Я называю его своим мужем, но в этом-то и проблема. Мы попытались пожениться. Я сама из Москвы, и нам не разрешается выходить замуж за иностранцев». В течение всего разговора у Силки сильно колотится сердце. Она пробыла здесь уже пять лет, и женщины знают, что она еврейка из Словакии, но ничего не знают про ее арест. Йосе удалось кое-что выведать у Силки, хотя та никогда не пускалась в подробности. Силка рассказала подруге о своих друзьях Гите и Лале, вслух беспокоилась по поводу того, где они сейчас, находятся ли в безопасности. Она рассказала Йосе о том, что ее мать и сестра умерли, но не вдавалась в детали. Ей стыдно, что она не сказала подруге всего. Но если бы Йося отвернулась от нее, Силка была бы в очередной раз сломлена. Барак погружается в молчаливое раздумье. — Пора снова прислушаться к моему совету, — говорит Ольга. — Счастливые воспоминания. Постарайтесь заполнить ими голову и сердце. — Бордеев, Чехословакия, — 1939 год. «Силка! Магда! Идите скорее сюда!» — зовет мама. Магда откладывает книгу и спешит на кухню. «Силка, иди сюда!» — говорит она. «Через минуту дайте закончить главу!» — ворчит Силка. «Это что-то замечательное! Силка, иди же!» — снова зовет мама. «Ой, ладно, иду!» Держа книгу, открытой на странице, которую читала, Силка входит на кухню. Мать сидит за столом и читает письмо. Потом машет письмом перед девочками. «Что там такое?» – спрашивает Магда. Силка продолжает стоять в дверях в ожидании новости, делая вид, что читает. «Силка, положи книгу», – строго произносит мать. «Садись сюда». Она кладет на стол открытую книгу корешком вверх и садится рядом с Магдой напротив матери. «Ну и что?» — спрашивает Силка. «Тетя Хелена выходит замуж». «О, это чудесная новость, мама!» — восклицает Магда. «Я люблю всех твоих сестер, но особенно тетю Хелену. Я так рада за нее!» «Какое отношение это имеет к нам?» небрежно спрашивает Силка. Что ж, мои красавицы, она хочет, чтобы вы были подружками невесты, присутствовали на свадьбе. Разве это не чудесно? Ты хочешь сказать, мы наденем красивые платья и в волосах у нас будут цветы? Задает вопрос восхищенная Магда. Да. Вы наденете самые красивые платья, и я уверена, тетя Халена захочет, чтобы вы украсили волосы цветами. Что скажешь, Силка? Хочешь быть подружкой невесты, на которую все смотрят и говорят, какая она красивая? Пытаясь скрыть восторг, Силка переводит взгляд с матери на сестру но ей не удается ничего скрыть. Вскочив на ноги и опрокинув стул, она кружится по кухне, держась за подол домашнего платья. «Я буду принцессой с цветами в волосах. Может, мое платье быть красным? Мне бы очень хотелось красное платье». «Это решит тетя Хелена, но вы всегда можете попросить ее. Она может согласиться, но вам придется надеть платье одного цвета». «Я хочу сказать папе...» — Силка бросается из кухни на поиски отца. «Папа! Папа! Тетя Хелена выходит замуж! Она влюбилась!» «Однажды, — думает Силка, — придет и мой черед!»